Детей сажают за стол вместе со всеми. Джуди и Гарри сидят по одну сторону спрингеровского обеденного стола красного дерева, накрытого по-праздничному, Дженнис и Рой – по-другую. А Пру и Нельсон – друг против друга на торцах. Нельсон предлагает перед трапезой помолиться, он заставляет из всех взяться за руки и закрыть глаза. И когда от неловкости они уже не знают, куда деваться, торжественно произносят «Мир», «Здоровье», «Благоразумие», «Любовь». «Аминь», — говорит Пру, испуганно. Джуди все смотрит вверх на Гарри, пытаясь понять, что он обо всем этом думает. «Очень трогательно», — говорит он сыну. «Так вот, чему учат в детоксе?» «Не в детоксе, пап, а в реабилитационном центре. Да как не назови, вас что там, религии нашпиговали по уши?» «Ты должен признать свое бессилие, свою зависимость от высшей силы. Это основополагающий принцип АА и АН». Насколько я помню, раньше ты не слишком жаловал разглагольствование о высшей силе, скорее наоборот. Да, верно, я и сейчас не слишком это жалую, в той форме, в какой преподносит эта ортодоксальная религия. От нас требуется только верить в силу, более могущественную, чем наше собственное. В Бога, как мы его, понимаем. На все у него готов ответ, на все есть объяснение. Гарри на силу сдерживается, чтобы не прицепиться еще к чему-нибудь. «Да нет, я только рад, — говорит он, — как поет сенатора, что угодно, только чтобы ночь прошла». Помнится, Мим однажды процитировала ему эту строчку. Сегодня вечером в доме Спрингеров Гарри с печальной горечью сознает, какое огромное расстояние отделяет его от Мим и мамы и папки, от всего их давно канувшего вечность богобоязненного существования на Джексон-Роуд в 30 х 40 -х. «Сам ведь ты когда-то во все это верил?» — говорит ему Нельсон. «Да, верил». «И сейчас верю», — соглашается кролик, прекрасно осознавая, что его миролюбие раздражающе действует на сына. Но ему не удержаться, чтобы не добавить. «Аллилуйя!» Едва мне в сердце загнали катетер, я прозрел и увидел свет. На это Нельсон, не моргнув глазом, возглашает. «В центре нас готовят к тому...» что нам не раз встретятся люди, которые будут смеяться и издеваться над нашим исцелением. Правда, никто не предупредил, что первым в числе насмешников будет твой собственный отец. Я и не думал издеваться. Да ради бога. Пусть у тебя будет столько мира и любви и благоразумия, сколько твоей душеньке угодно. Кто против? Я за. Мы все за. Скажи, Рой. Мульчуган сердито вылупил на него глазенки, недовольность, чего это вдруг его одного упоминают. Оттопыренная мокрая нижняя губа у него начинает обижно подрагивать, он растерянно поворачивается лицом к матери. Пру говорит Гарри негромким, обращенным только к нему голосом, в котором он улавливает туманный намек на признание. Слышит отголоски дождя, хлещущего по сетке окна. Рою сейчас очень трудно. Ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к Нельсону. «Я его прекрасно понимаю», – заверяет Гарри. «Мы все, мало-помалу, свыклись с его отсутствием». Нельсон с возмущением и мольбой обращает лицо к Дженнис, и та приходит на выручку. «Нельсон, расскажи нам лучше о том, как ты работал наставником», — говорит она фальшиво заинтересованным тоном человека, который все это уже знает наизусть. Нельсон начинает говорить, сидя до странности неподвижно. Как будто его успокоили раз и навсегда, а Гарри привык к тому, что сын его с молодых ногтей ни секунды не сидел спокойно, весь как на иголках, и в этих его едва уловимых нервных подергиваниях было все же что-то родное и понятное и внушающее надежду. «По большей части, — докладывает он, — твоя задача состоит в том, чтобы слушать, дать им возможность выговориться, а тебе много говорить не требуется». Достаточно показать, что ты никуда не спешишь, если нужно, будешь ждать и слушать. Самые, что ни на есть тертые уличные пацаны, в конце концов, раскалываются. Время от времени приходится напоминать им, что ты сам знаешь, почем фунт лиха, и пусть они заливают про свои подвиги кому-нибудь другому. Многие из них не только употребляют, но и приторговывают. И когда они начинают похваляться, сколько они заклатили деньжищ на том и сём, ты задаешь им очень простой вопрос. «Ну и где же теперь эти капиталы?» все их спесь, как рукой, снимает». «Потому что денег тех давно и в помине нет», сообщает Нельсон в тишине внимающему ему родственному застолью, своим собственным, во все глаза глядящим на него детям. «Они давно их профукали». Да, кстати, насчет кто сколько профукал, начинает было Гарри, но Нельсон без остановки продолжает все тем же размеренным, ровным тоном проповедника. Ты должен стараться подвести их к тому, чтобы они сами признали свою зависимость и не пытались больше морочить голову ни себе, ни другим. Очень важно, чтобы это открытие шло от них самих, так сказать, изнутри, и не было навязано им извне, иначе они ни за что не примут его. Твое дело слушать. Молчание лучше всяких слов помогает им двигаться вперед, минуя ловушки из-за подни, расставленные у них внутри». Стоит тебе раскрыть рот, как они тут же начинают сопротивляться. Нужно запастись терпением и верой. Верой в то, что рано или поздно этот процесс сработает. И он действительно срабатывает. Всегда. Без исключений. Дух захватывает, когда в очередной раз на твоих глазах происходит это чудо. И раз, и два, и три. Люди хотят, чтобы им протянули руку помощи. Они ведь сами понимают, что живут неправильно. Гарри вновь порывается вставить слово, но Дженнис опережает его. Громко, так чтобы всем сидящим за столом тоже было слышно, сообщая ему. «У Нельсона есть задумка – переоборудовать магазин в лечебный центр. Во всем Бруэре нет ни одного приличного заведения, где бы всерьез занимались этой проблемой. Проблемой наркомании». «Ничего более идиотичного в своей жизни не слыхивал тут же выносит приговор Гарри. На какие спрашивается шиши?» «Речь идет о людях, у которых нет денег. Все их деньги профуканы на наркотики». После гариного выпада в голосе Нельсона начинают проскальзывать знакомые старые нотки. «Деньги будут от субсидий, папа», — говорит он хныча. «Федеральные фонды, государственные. Даже великий сторонник ничего не делал, не буш, и тот признает, что пора что-то предпринимать. У тебя в магазине 20 человек штатных сотрудников. Тебе на них наплевать? И почти у всех семьи, дети». А куда прикажешь деваться механикам из ремонтного отдела? А твои продавцы? Как же, бедняжка Эльвира? Подыщи себе другую работу. Это же не конец света в самом деле. Люди теперь не так держатся за место, как в эпоху вашего запуганного поколения. Запуганного? Конечно, будешь тут запуганным, когда вы, нынешние, несетесь по жизни без руля и без витрил. Да и как тебе удастся переоборудовать этот цементный панельный сарай в лечебницу? Я и не собираюсь устраивать лечебницу. «Ты и без того на сегодняшний день должен Тойоте 150 тысяч, и срок истекает через две недели, не говоря уже о 75 косых, которые ты должен вернуть банку. То, что покупалось на имя Тощего, машины, то есть, они ведь из магазина никуда не девались, так стояли там, так и... И не говоря о подержанных, которые ты сбывал за наличные, а денежки гнал себе в карман». Гарри вмешивается Дженни с выразительным жестом, указывая на аудиторию внимательно прислушивающихся детей. «Этот разговор сейчас не к месту. Он всегда не к месту. Где и когда я могу назвать своими именами все, что натворил наш сынок-паскудник? Больше двухсот тысяч, черт подери. Где их взять, я спрашиваю». Искры боли рассыпаются у него под грудными мышцами. В глазах темно, лица за столом плывут, как клетки в мутном супе. Вообще, в последнее время неприятные ощущения стали учащаться. С тех пор, как с помощью огнеопластики удалось увеличить проходимость его левой передней нисходящей артерии, прошло уже три месяца. Доктор Брейд предупреждал, что через три месяца часто наблюдается рецидив. Но зато он прошел такую школу, Гарри. Он теперь так много всего знает, такой опыт приобрел. Можно считать, что мы потратили эти деньги на его аспирантуру. Аспирантуры, школы, институты. «С чего это нас так на образование потянуло? Очередная обдираловка, больше ничего!» «Чему они могут научить? Как обдирать лопухов, которые университетов до школ не кончали? Не хочу опять в школу, подает голос Джуди. Там все такие воображалы». «Я не о твоей школе, говорю, Золотка. Кролик еле дышит, как будто в грудь ему натолкали кусочков пенопласта, которые никакими силами невозможно растворить. «Надо срочно выводить себя из стресса». Сидя во главе стола, Нельсон излучает невозмутимое спокойствие и основательность. «Папа, я ведь не отрицаю? Я был наркоманом», — говорит он. «Я сидел на крейке, а это стоит денег. Все время боишься сломаться, и потому через каждые 20 минут подкачиваешься новой дозой. Так, если торчать всю ночь, можно не одну тысячу спустить. Но я деньги брал не только себе на наркотики». Лайлу требовались крупные суммы, чтобы приобретать какие-то новые препараты, на которых прохвосты из управления по контролю за лекарствами сидят как собака на сене, и в результате их приходится нелегально возить из Европы или из Мексики. «Ах да, Лайл с удовлетворением произносит Гарри. Как поживает компьютерный гений?» «Пока держится, не сдается». «Он ещё меня переживёт», — говорит Гарри вроде бы в шутку, но реальная вероятность такого прогноза врезается в его сознание ледяной сосулькой. «Значит, компания Springer Motors», — продолжает он, пытаясь завладеть ситуацией, «вся ушла на кокс и пилюльки для гомосека». «Как бы всё-таки выяснить», — думает он, глядя на своего немолодого, раздобревшего сына, «голубой он или нет?» Помнится, он прямо спросил об этом Пру, но её ответ не удовлетворил его. Если Нельсон не голубой, зачем ей было допускать до себя Гарри? И это не насытность, этот застарелый голод. Нельсон говорит ему, действующим на нервы раз навсегда, успокоенным, невыводимым из равновесия голосом. Напрасно ты так переживаешь, папа. А главное, из-за чего? Из-за денег. И сумма по нашим временам, не бог весть какая. Это у тебя пережитки депрессии, что ты так трясешься над каждым долларом. А в долларе на самом-то деле ничего святого нет. Это просто условная единица измерения. Да ты что? Вот спасибо, объяснил. Теперь мне стало намного легче. И что касается Toyota, то потеря невелика. Если хочешь знать мое мнение, они давно плесенью подернулись. Возьми их телерекламу для Лексуса и сравни с рекламой Nissan или Инфайнити. И сравнивать нечего. Все ролики с «Инфайнити» – блеск, фантастика, никаких машин, только деревья и птицы, и правильно. Они проталкивают на рынок концепцию. «Тойота же проталкивает очередную груду железа». «Не зацикливайся ты на Тойоте, мой тебе совет». «Спрингер Моторс жив и здравствует», – весомо заявляет Нельсон. «У фирмы по-прежнему есть активы. Мы с мамой сейчас мозгуем, как лучше их задействовать». В добрый час, говорит Гарри, скручивая трубочкой салфетку и снова вставляя её в кольцо. Детское колечко из какого-то прозрачного материала с тоненькими, как иголочки, разноцветными вкраплениями. Мы с твоей матерью живём вместе 33 года, и до сих пор ей не удалось задействовать элементарные продукты, так, чтобы её стрипню можно было есть, но, будем надеяться, не всё ещё потеряно. У неё же теперь есть учитель, мистер Листер. «Может, он научит ее, как что, задействовать?» «Спасибо за угощение, пру. Все было очень вкусно. Прости, что мы затеяли этот разговор. Рыб ты готовишь бесподобно, это твой конек. И солененькие, вроде как горошинки сверху. Не знаю, что это, но мне понравилось». Он вытряхивает из неразлучного пузырька таблетку нитростата и замечает, что руки его сегодня дрожат по-новому. «Не просто подрагивают а буквально ходит ходуном, как будто подчиняясь каким-то своим мыслям, о которых у него нет ни малейшего представления. «Каперсы», — говорит Пру еле слышно. «Гарри, завтрашнего дня Нельсон возвращается в магазин», ставит его в известность Дженнис. «Замечательно. Но тогда я спокоен. Я хотел сказать, папа, спасибо, что подменил меня. Летние сводки выглядят вполне прилично, учитывая сложившиеся обстоятельства». Учитывая обстоятельства. Да мы просто сотворили чудо. Твоя Эльвира — это что-то невероятное. Хотя не мне тебе говорить. Епошка, который перекрыл нам кислород, хочет забрать её круди на четыреста двадцать второй. В магазин круди переводится и весь наличный товар. Он поворачивается к Дженис. Все-таки я не могу поверить, что человека, который оказался несостоятельным по всем статьям, Ты сажаешь на прежнюю должность. Дженнис отвечает ему в том преувеличенно спокойном тоне, который царит сегодня за этим столом, как будто один среди них сумасшедший, а остальные сговорились ему подыгрывать. Это не просто человек, который оказался несостоятельным. Это твой сын. И он стал теперь другим. Дать ему шанс? Наша святая обязанность. Голосом, который больше бы подобал Дженнис, его жене, пру мягко добавляет. Он, правда, очень изменился, Гарри. «Живи одним днем», — воспроизводит Нельсон какой-то заученный текст, «и уповай на помощь высшей силы. Ты не поверишь, папа. Стоит человеку принять эту помощь, и уже ничто не сможет повергнуть его в уныние». Все годы, как я теперь понимаю, я был страшно угнетенный и подавлен. Любая проблема разрасталась до вселенских масштабов. Теперь я просто вручаю все в руки Господни, поворачиваюсь на бочок и сплю себя спокойненько. Нет, программа, конечно, есть, и надо ее выполнять. Во-первых, собрание группы тут на месте. И потом раз в неделю я езжу в Филадельфию к своему психотерапевту и заодно хожу проведать своих ребят, подопечных. Люблю я эту работу. Он поворачивается к матери и улыбается. И любовь эта взаимная. «Эти твои ребята-наркотята, с которыми ты носишься. Они что же, все черные?» – спрашивает его Гарри. «Нет, не все. Но спустя какое-то время это вообще перестаешь замечать. Белые и черные. Проблем-то одна. В основе всего лежит заниженная самооценка». «Откуда такое всезнайство? Такое непоколебимое спокойствие, твердость, добродетельность?» Кролик задыхается, как будто его заперли в пыльном чулане он обращает лицо к внучке, надеясь хоть на какой-то просвет, искорку, лучик живого, неизврачебной прописи, света. Он спрашивает ее. «Что скажешь, Джуди? Что ты обо всем этом думаешь?» Лицо девочки отмечено печатью совершенства. Идеальные ровные зубки, идеальные игольчатые ресницы, узкие, как лезвие, блики, вспыхивающие в зеленых глазах, И вдоль прядей рыжих волос Природа силится подарить миру победительницу. «Я рада, что папочка снова дома», — говорит она. Он теперь совсем спокойный. Ещё ответственный. Опять, опять он слышит чужие фальшивые слова, Затверженные на репетиции, куда его не позвали. Но, с другой стороны, Чего он может желать несчастному ребёнку, как не отца?» С чувством ответственности. На улице, дойдя до края тротуара, он просит Дженнис сесть за руль селики, хоть и знает, что для этого придется подгонять под нее сиденье и зеркала. Когда они уже едут вокруг горы к дому, он спрашивает ее. «Ты окончательно решила, что мне незачем оставаться в магазине?» Он смотрит вниз на свои руки. Пляска их несколько умерилась, но все еще впечатляет. Я думаю, сейчас так будет правильнее, Гарри. Надо дать Нельсону возможность проявить себя. Он так старается. Это псевдонаучная наркоманская дребедень у него из ушей прет. Никакая это не дребедень, раз помогает людям вернуться к нормальной жизни. Да он на себя не похож. Ничего. Привыкнешь? Он копия твоей мамаши. Тоже вечно всем нотации читала. Спроси, кого хочешь, он. Вылитый ты только ростом пониже и глаза у него мои. А вот и парк, тенистые аллеи, старенькие теннисные корты, мемориальный танк, давно отстрелявший свое. Когда сам сидишь за рулем, все это видится не так отчетливо. Сейчас же все проплывает мимо, словно музейные экспонаты с отклеившимися ярлыками. Он делает попытку выкрапкаться из овладевшего им злобного, загнанного состояния духа. Прости, что я сказал грубость за ужином, да еще при детях. Мы и не к такому были готовы, невозмутимо роняет она. Я не хотел поднимать вопрос о деньгах и о других малоприятных вещах, но кто-то же должен. Ты попала в беду, кроме шуток. Знаю. Дженнис подныривает под фонари Уайзер-стрит в верхней ее части. Упрямый тупоносый профиль, маленькая ручка, крепко сжимающее рулевое колесо, сапфиры с бриллиантами. «Матери на наследство, но нельзя терять веру. Ты же сам меня учил». «Я?» Он приятно удивлен. Отрадно думать, что за 33 года супружества он таки сумел чему-то ее научить. «Веру во что?» «В нас?» «В жизнь», — отвечает она. «Кстати, вот еще почему я думаю, что тебе лучше на время оставить магазин. Ты что-то стал неважно выглядеть. Ты не похудел?» «Всего на пару фунтов. А что, разве это плохо? Разве не прожужжали мне все уши, что надо худеть?» «Вопрос, как и почему?» – многозначительно говорит Дженнис, вся распираемая новоприобретенными ценными сведениями и новым самодовольством. Она тянется к нему рукой и игриво прихватывает его за бедро с внутренней стороны, как раз там, куда ему вводили катетер, от которого ведь он мог и умереть. «Все у нас будет хорошо», — говорит она неправду.